Глава 8. Светлана. Видео было коротким, буквально несколько секунд, но оно поразило меня до глубины души. Я сразу же узнала стены дома и узорчатые решётки на окнах. Это был дом моей старенькой бабушки в Казани. Тот, кто снимал видео, прокрался незаметно на территорию и прошёлся вдоль стены с телефоном, заглянув в окна кухни, сняв кусочек семейного ужина. Папа о чём-то болтал с моей любимой бабушкой, мама расставляла на столе круглые пиалы с чаем. Я заметила, что за большим столом сидит и Азамат, мой двоюродный старший брат со своей беременной женой. Неизвестный заглянул в чужую жизнь так просто, словно это было в порядке вещей. Объектив камеры начал медленно наплывать на моих родителей, и видео оборвалось. «Я знаю, где они живут», — короткое сообщение к видео. Холодный пот заструился по моей спине, а пульс замедлился. На какой-то миг мне даже показалось, что мое сердце просто застыло куском ледяного камня в груди и отказалось работать. Я не знала, кто прислал мне это видео и что ему от меня было нужно, но кое о чём догадывалась. Дросущимися пальцами я удалила видео с телефона и стёрла сообщение, словно ничего и не было. Но пять кошмарных слов, словно выжгли клеймом внутри. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они живут. В каждом ударе пульса по вискам Я отошла как можно дальше от веселящейся компании, направилась в дом, зашла на кухню и открыла большой холодильник, ища прохладный напиток. Мне было жарко и душно от страшных мыслей, но когда я дотронулась до своего лба, поняла, что пальцы стали совсем ледяные. Отражение в зеркальной поверхности захлопнувшейся двери холодильника показало сильно побледневшее лицо. Я с трудом узнала в нём себя. Бжж, бж-ж. Телефон начал размеренно вибрировать. Я положила его на мраморную столешницу, и сейчас он вибрируя полз в мою сторону. Волосы на затылке зашевелились от ужаса. Не было ничего иррационального в телефоне, двигающемся от сильной вибрации, но я уже перепугалась до самой смерти и чувствовала себя героиней фильма ужасов. Добравшись до края столешницы, телефон соскользнул, шмякаясь на полу, пав экраном вниз. Наверное, сенсорный экран мгновенно покрылся трещинами, но и падение не останавливает упорного движения телефона к моей ноге. Он словно ядовитая змея, которая не прекращает атаковать, даже после того, как я ей обкромсали половину тела. С большим трудом я заставляю себя наклониться и поднять с пола устройство. «Алло?» Выдыхаю едва слышно и цепляюсь за столешницу, чтобы не упасть. «У них симпатичный домик», — лениво произносит мужской голос. «Твои родители производят впечатление крепкой и любящей семьи. В таких семьях принято дорожить своими близкими». Наглецу хватило бы произнести и один гласный звук, чтобы я узнала мужчину по уверенным хрипловатым вибрациям низкого голоса, Анваров Амир. Зачем вы пугаете меня? Мой голос звучит иначе, чем я привыкла, выше на несколько тонов. Я пугаю? Нет, я лишь демонстрирую возможности. Демонстрация на скорую руку. Это было очень наглядно. Начинаю нервно ходить по просторной кухне кругами. Что вам от меня нужно? Я уже озвучил свои желания. Не в моих правилах повторять по сотне раз одно и то же. Поставив перед собой задачу, я всегда добиваюсь желаемого результата, невзирая на сложности. «Моя семья здесь ни при чем», — выдавливаю из себя. «Не трогайте их!» «Я никого не тронул. Еще не тронул». Допускает небольшое, но очень важное уточнение. Я не могу допустить, чтобы Анваров навредил моей семье. но и малыша отдать тоже не могу, потому что он часть моей семьи, часть меня. Я многое отдала, чтобы иметь возможность стать мамой. И дело не в финансах, отнюдь не в них. У меня возникает ощущение, что, забрав ребёнка, Анваров вырвет у меня сердце из груди ещё тёплым, бьющимся и безжалостно раздавит в валчаной ладони. Что же делать? Неужели нет выхода? Я могу подумать, спрашиваю едва слышно. В ответ звучат короткие гудки. Он сбросил вызов. Отключился. Я набираю его номер, но в ответ слышу лишь холоднокровный механический голос, повторяющий стандартную фразу о том, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Светик, ты куда пропала? Голос Юры наплывает удушливой волной. От присутствия бывшего мужа становится ещё хуже. Я совсем не вижу в нём защитника или мужчину, на которого могу положиться. На месте когда-то любимого мужчины я вижу лишь ходячее разочарование. Юра боится выглядеть неудачником в глазах своих друзей. И вопреки всем моим просьбам не плести небылицы, наврал старикороба. Активно подогревает слухи о том, что мы снова вместе. И даже, даже присваивает себе отцовство. Чужие заслуги себе приписывает. «Ничего, скоро вернусь», — отвечаю с нервной улыбкой. «Просто искала попить». «И как? Нашла?» «Нет». Юра молчаливо распахивает холодильник и показывает рукой на полке, забитой всякой выпивкой. Вива, Дизи, Тоник Сидр. Ты в положении, Свет. Конечно, тебе ничего из этого нельзя. Но я всегда могу сделать твой любимый апельсиновый фреш с перечной мятой. Хочешь? Юра достаёт несколько апельсинов и жонглирует ими с лёгкой улыбкой на лице. Совсем недавно он меня запугивал, но сейчас снова играет роль милого парня. Без предупреждения он запускает в мою сторону апельсины один за другим. И я запоздала, вспоминая, что раньше это было одной из наших любимых игр. Но сейчас я чувствую себя разбитой, выжатой и, честно говоря, не испытываю ни малейшего желания вспоминать и пытаться оживить давно сгнивший труп наших прошлых отношений. Один апельсин пролетает мимо цели и приземляется на пол. Два других я успеваю словить, но без всякого изящества, неловко опуская их в мойку. Помой апельсины. Я пока достану мяту и блендер, распоряжается Юра. Знаешь, я уже перехотела пить. Ты какая-то странная сегодня, дёрганая. Может быть, у меня есть на то причины? Я их решу, обещает Юра. С тобой я держусь по-свойски, но я стал влиятельным человеком. У меня большие связи. Если у тебя есть сложности, не стесняйся, выкладывай. В ответ я красноречиво вздыхаю. Почему я так уверена, что Юра снова всё профукает? Ничего такого, Юра. Не бери в голову. Просто я рассчитывала отдохнуть, а не копаться в прошлом. Ты взвинчен из-за моих слов и настойчивости. Прости, я немного перегнул, признаю. Просто хочу второй шанс для нас двоих и готов меняться. А ты сторонишься меня так, словно мы чужие. Мы и есть чужие, Юра. Были родными и близкими, но стали чужими. Такое случается в жизни, говорю механически. Но я хочу, чтобы мы снова сблизились, очень хочу. Юра уже достал блендер, в котором есть встроенная соковыжималка. Он сам тщательно промывает апельсины и веточку перечной мяты, чтобы сделать для меня фреш. Я беспокоенно кручу между пальцев телефон. снова набираю номер Анварова и получаю то же самое уведомление о выключенном телефоне. Потом набираю домашний телефон родителей, зная, что к телефону первым подойдёт папа. Именно так и происходит. Алло. Привет, пап. Это я. Света. Как дела? У тебя всё хорошо? Да, конечно. А почему ты спрашиваешь? Ты звонишь на домашний номер поздно вечером. Это немного необычно, поэтому я спрашиваю, всё ли у тебя в порядке. У меня всё в порядке. А у вас? Голос предательски дрожит. Ты плачешь, что ли, зайчонок? Мягким голосом интересуется папа. Нет, не плачу. После ласкового обращения мой голос становится совсем гундосым, и слёзы скрыт не получается. Ревёшь ещё как? Что стряслось? Маму позвать? Нет, нет, маму не надо. Она разохочется, ты же знаешь. Я просто немного соскочилась, накатила. Иногда бывает. Гормоны до сих пор шалят. Усмехается папа. Эх, моя Томка, в беременность так сильно чудила. Помню, мы как-то поехали большой компанией отдыхать на природу. Аллея, чистый воздух, песни у костра, шашлыки, землянику собирали. День был чудесный. По среди ночи Тома меня будит и говорит: "Хочу селёдку с грибами". Я ей отвечаю: "Томка, какая селёдка? До города 40 км спидовой". Она ревёт, ни в какую не успокаивается: "Селёдку хочу и всё тут". Начала собираться, представь, водить машину она никогда не умела. Говорит: "Сяду на велосипед и поеду за селёдкой". Ничего не поделаешь, пришлось заводить машину и ехать за селёдкой. Темно, почти ни черта не видно. По пути мы в грязи увязли. Я свой Жигуль проклятый толкал минут 40, чтобы из ямы выбраться. Потом долго пришлось искать круглосуточный магазин, чтобы купить селёдку. Селёдку с грибами найти не получилось. Отдельно купил грибы и селёдку. На капоте расстелил газетку, кое-как разделал рыбу, томка у меня из пальцев эту селёдку выхватывала и за грибами ныряла в банку. Потом возвращаться пришлось, и как назло бензин закончился. Ходил с канистрой на заправку. Когда вернулись, я уже пропустил утренний клёв, между прочим, жалуется папа. Но зато какой зайчонок у меня вырос. Я эту историю с селёдкой, разделанной на капоте стареньких Жигулей, слышала уже раз 100 за свою жизнь не меньше. Но каждый раз с удовольствием слушаю, представляю родителей такими, какие они есть на старых фото. У мамы дикая химия по моде тех лет. У папы удлинённые волосы и смешные усы. Есть что-то умиротворяющее в историях, которые знаешь с самого детства. Они дарят покой и успокаивают. Папа не отказывает себе в удовольствии пуститься в воспоминания, Значит, действительно, в доме спокойная атмосфера, и он не почувствовал, что за ним кто-то следил. Спасибо, всхлипываю. Да за что? Просто соскочилась, а ехать к вам опасаюсь. Давай мы к тебе сами приедем, предлагает папа. Хоть познакомишь нас с отцом малыша, а то всё шифруешься. Молчишь, как штирлиц на допросе. Жгуче стыдно. Но родители не знают, что я решилась на ИКО. Они считают, что у меня есть ухажёр, которого я тщательно от них прячу. Светик, твой фреш готов. Не вовремя восклицает Юра и звонко чумокает меня в щёку. Я пойду к мангалу, буду жарить твои любимые крылышки. Приходи. Чёрт. Надо же было тебе влезть именно сейчас. Юра выходит из кухни, посвистывая, а на том конце трубки слышится пугающая тишина. Папа? Папа, что случилось? Это ты мне скажи, что случилось, произносит мёртвым голосом. Ты снова с этим слизняком связалась? От Юрки под глаза беременна. Нет, что ты? Кажется, ты забыла, как полгода провела в депрессии и в слезах, как это ничтожество бросило тебя. Если Юра тебе ребенка заделал, клянусь, я его убью. Папа, успокойся, мы просто в одной компании. Где? За городом. В доме Юры праздник, но я не с ним, не в отношениях. А ребенок? Не от него, слава богу. Вздыхаю с облегчением. Тогда от кого? Пока не могу сказать. Возможно, вы с мамой меня не поймете. Точно не Юра? Точно не Юра. Хм. Тогда почему мы с мамой тебя не сможем понять? Кто может быть хуже Юры? Вслух думает отец. Уголовник какой-нибудь, головорез, пусть хоть бандит. Но если он своё слово держит, то во всяком случае лучше, чем этот гнилой кусок недомущины. Смеюсь. В представлении папы Юра стоит на самом последнем месте в рейтинге всех мужчин планеты. Ладно, па, я пойду. Обязательно позвоню ещё, поговорю с мамой. Скорее всего, она с тобой быстрее сама поговорит. Ну вот. Ты расскажешь ей о том, что слышал голос Юры. Конечно, у нас секретов не бывает. А сейчас, когда ты так далеко от нас, тем более. Мы за тебя переживаем, зайчонок. Обязательно подумаем над тем, как бы выбраться и приехать. Поговорив с отцом, я испытала небольшой душевный подъём. Хватя рев слёзы, я выхожу из дома, так и не притронувшись к апельсиновому фрешу. Ещё не знаю, как поступить, но точно уверена, что не смогу допустить вреда родителям. Может быть, с Анваровым можно как-то договориться? Подхожу к Юре, рассказывающему байку о прошлом фитнес-инструктора. У него таких историй целый вагон. Осторожно трогаю его за локоть, а он хватает меня за плечи, словно мы вместе Можно тебя на минуточку. Сейчас вернусь, парни. Озорно подмигивает приятелям бывший муж. Юра, отвези меня в город. Прошу я, как только мы отходим подальше,